Эмиль Заля Жерминаль Часть первая Глава первая В густом мраке беззвездной ночи, по большой дороге из Маршьена в Монсу, пролегавшей совершенно прямо между полями Свекловицы на протяжении десяти километров, шел путник. Он не видел перед собою даже земли и лишь чувствовал, что идет по открытому полю. Здесь...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 Затем Этьен спросил, указывая на темную груду зданий у подножия холма, — это копи, не правда ли? Старик не мог сразу ему ответить. Его душил сильный приступ кашля. Наконец он сплюнул, и в том месте, где плевок упал на землю, в красноватом отцвете пламени оказалось черное пятно. — Да, это шахта Воре, а вот и поселок, глядите. И он указал во тьму, где была деревня.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 Находясь уже ровни, Этьен, казалось, забыл, что ему нужно отогреть потрескавшиеся до крови руки. Он все смотрел и узнавал каждую подробность шахты. Просмоленный сортировочный сарай, башню над спуском в шахту, большое помещение для подъемной машины и четырехугольную башенку, в которой находился водоотливной насос. Эта шахта с приземистыми кирпичными зданиями. Осевшая в ложбине, выставившая кверху дымовую трубу, словно грозный рог, казалось ему притаившимся ненасытным зверем, готовым поглотить весь мир. Продолжая все разглядывать, он подумал о себе, о том, что вот уже целую неделю он ищет работу и живет как бродяга. Вспомнил, как он работал в железнодорожной мастерской, как дал пощечину начальнику.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 да канатная фабрика Блеза, поставляющая каната для рудников. Одни они уцелели. Затем он указал широким жестом на север, охватив добрую половину горизонта. Машиностроительные мастерские Соненвиля не получили и на две трети обычных заказов. Из трех доменных печей на металлургическом заводе в Маршене одна погашена. Наконец, стекольному заводу Гошбуа грозит забастовка, потому что там поговаривают о снижении заработной платы. — Знаю, знаю, — повторял молодой человек при каждом сообщении. — Я сам только что оттуда. — У нас-то дело покуда еще идет, — прибавил вощик. — Хотя угля стали добывать против прежнего поменьше. А посмотрите прямо перед вами на шахту Победа. Там работают только две коксовые печи.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 Казалось, над голой равниной вместе с мартовским ветром катился вопль голода. Бешеные порывы ветра словно несли с собою смерть труду. То мчалась нужда, которая погубит множество людей. И, стараясь блуждающим взором проникнуть во мрак, Этьен терзался желанием и страхом увидеть все воочию. Но окрестность тонула в непроглядной ночной темноте.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 — А вы, случайно, не из Бельгии? — раздался за спиной Этьена голос вернувшегося возщика. На этот раз он привез только три вагонетки. Можно не спешить с выгрузкой. В клете подъемной машины сломалась какая-то гайка, и работа приостановлена на целых четверть часа. Внизу наступила тишина. Не слышно было грохота выгружаемых вагонеток, от которого сотрясались балки.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 Меня трижды вытаскивали оттуда из одранного в клочья. Раз у меня вся кожа была обожжена, другой раз меня по горло засыпало землей, а в третий раз я так наглотался воды, что у меня брюхо раздулось, как у лягушки. Тогда-то, видя, что я все не хочу подыхать, меня и прозвали бессмертным. Он еще больше развеселился».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 — спросил Этьен. Бессмертный отрицательно замотал головой. Отдышавшись, он сказал. — Нет, нет, это я простудился в прошлом месяце. Раньше я никогда не кашлял, а вот теперь никак не могу отделаться. Смешно сказать. Харкаю и харкаю без конца. Макрота снова подступила ему к горлу, и он опять плюнул черным. — Это кровь?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 Издали из шахты доносился равномерный стук молота. Ветер проносился над равниной, словно вопль голода и усталости из недр ночи. Освещенный трепетным пламенем старик продолжал, понизив голос. Он вспоминал: Да, и он, и его семейство не со вчерашнего дня работают в каменноугольных копьях компании Монцу, а с самого их основания.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 но ему рассказывали про него. Он был большого роста, очень сильный, и умер шестидесяти лет. Потом работал отец, Николя Мае, по прозвищу Рыжий. Он остался в Воре, да тут и погиб, всего сорока лет от роду. Воре в то время копали. Случился обвал, земля вдруг осела. Она выпила из отца всю кровь, а кости были раздроблены камнями. Затем двое его дядей и три брата тоже сложили там головы, только это уже позднее. Сам он, Венсан Мае, выбрался почти целеханик. Ноги не в счет, от того то и слывет ловкачом. Что поделаешь, работать-то нужно. У них в семье это переходит от отца к сыну, как и всякое ремесло. Теперь внизу работает его сын Туссен Майя, да и его внуки, все члены семьи, которые живут в поселке напротив. Одно поколение за другим, сыновья за отцами. Так они и работают сто шесть лет на одного и того же хозяина. Каково? Немногие буржуа могли бы привести так обстоятельно свою родословную. Хорошо, как бы еще при этом всегда было, что есть, сказала Этьен.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 — Ну, конечно, она, может быть, и не так богата, как соседняя компания Ванзени, Но миллионов тут, во всяком случае, немало и не сосчитать. Девятнадцать шахт из них, тринадцать разрабатываются. Воре, Победа, Кручина, Миру, Сентома, тома Мадлена, Фетри, Коктейли и другие. Затем еще шесть уже отработанных или открытых для вентиляции, как реки Яр. «Десять тысяч рабочих концессий в шестидесяти семи коммунах, добыча по пять тысяч тонн в сутки, железная дорога между всеми шахтами, мастерские, фабрики. Эх, деньги у них есть!» Услыхав грохот вагонеток по мосткам, гнедая лошадь насторожила уши. Клеть подъемной машины исправили, и приемщики снова взялись за работу.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 и он протянул руку, как бы указывая во мраке на далекое невидимое место, где живут эти люди, на которых более ста лет трудились поколения Маэ. Казалось, в голосе его звучал религиозный трепет, словно он говорил о недоступном святилище, где таилось тучное и ненасытное божество. Все они приносили ему в жертву свою плоть, но никогда не видали его. — Если бы хоть хлеба было в волю! — в третий раз проговорил Этьен без видимой связи. — Ну да, черт возьми! Будь всегда хлеба в волю, тогда было бы ладно! Лошадь тронулась. За ней ушел и вощик, тяжело ступая больными ногами. Рабочий, оставшийся на месте, и не пошевельнулся. Он сидел, съежившись, уткнувшись подбородком в колени,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 И что делать в этом краю, изголодавшемуся от безработицы? Издохнуть под забором, как бездомному псу. Но он колебался, его страшила эта шахта-воре среди голой равнины, тонувшей во мраке ночь. Ветер крепчал с каждым порывом. Казалось, он несся с безграничных просторов. Не проблеска зари в темном небе. Одни доменные и коксовые печи пылали во мраке кровавым заревом, ничего не освещая, а вуре по-прежнему лежала, распластанная в глубине, словно злой хищный зверь, залегший в норе, и дышала все протяжнее, глубже, упорно переваривая человеческую плоть.